Глава 2. Я никогда не видела трупов вблизи. Подъехали полицейские, и я побежала, чтобы их опередить. Вверх по лестнице, две ступени за раз. Я ворвалась в спальню родителей, едва не выломав дверь. Я не видела ничего, кроме ног матери на полу, торчавших по ту сторону кровати. Затем позади меня возник папа. Он пытался оттащить меня с прохода, пока в моих ушах звенел оглушающий крик. Такой громкий, что я была уверена, это какой-то полицейский сигнал. Лишь замолчав, я поняла. Кричала я сама. Звук шёл у меня изо рта, у меня из лёгких. Я увидела пятно только после того, как маму унесли, и кто-то уже предпринял попытку оттереть его с ковра. Но оно по-прежнему было тёмным и широким, продолговатым, отвратительным, и не скажешь, что в форме матери. Легче было представить, что это пятно от акриловой краски, пигмент, эмульсия, растворяется водой до полного высыхания. Но кое-что представить трудно, что пролитая краска — всегда случайность. Обычно, когда кто-то разливает краску, в этом не участвуют нож и горсть таблеток снотворного. На следующий день после того, как это случилось, Мы потратили несколько часов в поисках записки. И эта часть была самой сюрреалистичной. И папа, и я перемещались по дому, словно сонные ленивцы, открывая ящики и комоды, перебирая пальцами содержимое полок. Всё это неправда, если нет записки. Эта мысль беспрерывно проносилась у меня в голове. Она бы обязательно оставила записку. Я отказывалась заходить в родительскую спальню, Я не могла забыть мамины ноги на полу, торчащие с другой стороны кровати. Кровь, ударившую мне в голову осознанием «Она мертва! Она мертва! Она мертва!» В коридоре я прислонилась к стене и стала слушать, как папа, продолжая поиски и перемещаясь из одного конца комнаты в другой, остервенела копается в бумагах, в том же отчаянии, которое ощущала и я. Я слышала, как он открыл коробку с украшениями, и спустя минуту захлопнул крышку. Слышала, как он разбирал кровать, видимо, пытался найти записку под подушками, под матрасом. Где, чёрт возьми, люди обычно оставляют предсмертные записки? Если бы Аксель был здесь, со мной, он наверняка сжал бы рукой моё плечо и спросил, какой цвет. И мне пришлось бы объяснять ему, что я стала бесцветной, прозрачной. Медузой, попавшей в плен течения, и вынужденной двигаться по велению океана. Я была такой же ненастоящей, как несуществующая записка моей матери. Но если записки и правды нет, что тогда это значит? Отец, похоже, что-то нашёл. По ту сторону двери вдруг повисла оглушительная тишина. «Пап», — позвала я. Ответа не последовало, но я знала, что он там. Я знала, что он в сознании, что он стоит по ту сторону стены и слышит меня. «Папа!» — произнесла я снова. Я услышала долгий тяжкий вздох. Шаркающими шагами отец подошёл к двери и распахнул её. «Нашёл?» — спросила я. Он медлил с ответом, избегая моего взгляда, смущаясь. Наконец протянул руку, в которой сжимал скомканный листок бумаги. нашёл в мусорном ведре, — выдавил он. И это тоже. Он раскрыл ладонь до конца, и я увидела горсть капсул, которая узнала в ту же секунду. Мамины антидепрессанты. Он снова сжал кулак и пошёл вниз. В тело просочился бирюзовый мороз. Когда она прекратила принимать таблетки? Я развернула листок и уставилась в его белизну. На поверхности не было ни следа крови, Руки, словно чужие, сами поднесли бумагу к лицу. Я втянула носом в воздух, пытаясь уловить последние остатки маминого аромата. Наконец, я заставила себя взглянуть на написанное, зачеркнутое «Ли и Брайану». «Я вас очень люблю. Простите меня. Таблетки не...» Ниже были нацарапаны еще какие-то слова но они были перечеркнуты столько раз, что прочитать их уже не представлялось возможным. И в самом низу — последняя строка, зачеркнутая «Я хочу, чтобы вы помнили». Что пыталась сказать нам мама? Что мы должны помнить?»